Хелена Турстен. Фрекен Мот просила ее не беспокоить. Престарелую даму настигают воспоминания. Плюхнувшись в свое кресло в салоне самолета, Мот издала шумный вздох облегчения. Она сама себе удивилась, так как, в принципе, не имела склонности к демонстрации эмоций. Теперь мод принялась украдкой разглядывать соседа. Одетый в костюм молодой человек встал и принялся старательно запихивать элегантную ручную класть черного цвета в багажный отсек. Настойчивые попытки ни к чему не привели, он так и не смог закрыть дверцу. «Это хорошо». Быть может, он и не обратил внимания на ее неожиданный всплеск эмоций. Откровенно говоря, тот вздох шел прямо от сердца. В последние месяцы мод буквально выбилась из сил, но теперь ей стало казаться, что худшее позади. Теперь она, наконец, может расслабиться в предвкушении нескольких восхитительных недель в Южной Африке. Все время своего путешествия мод проведет в организованной группе, которую будет сопровождать шведоговорящий гид. Их ждет турне по Южной Африке, посещение различных достопримечательностей, пятизвездочные отели, ужины в мишленовских ресторанах, пять ночей в эксклюзивном бунгало в Национальном парке Крюгера и, разумеется, сафари, где они рассчитывают увидеть большую африканскую пятерку. Национальный парк Крюгера – Является крупнейшим и старейшим национальным парком ЮАР. Хорошо известен как один из важнейших мировых охотничьих заповедников. Расположен в северо-восточной части страны на территории провинций Лимпопо и Мпумаланга. Африканская пятерка – традиционное название пяти видов млекопитающих, являющихся наиболее почетными трофеями африканских сафари – слон, носорог, буйвол, лев, леопард. Также в программу тура было включено посещение виноградников и выезд за границу Замбии и Зимбабве, чтобы увидеть водопад Виктория и совершить круиз по реке Замбези. В заключение их ждет неделя в Кейптауне. Мод, конечно, раньше уже бывала в Южной Африке. Целых два раза. Но тогда она путешествовала в присущем себе стиле, в одиночку, останавливаясь в скромных, но чистых гостиницах, Передвигаясь на поездах и автобусах. Расстояния в этой большой стране были просто невероятными, поэтому мот не успела увидеть и сотой части того, что изначально для себя планировала. А уж о Сафаре и думать не приходилось такое она не могла себе позволить. Мысль об этом шикарном путешествии постепенно возревала в голове Мот во время летнего отдыха на побережье Хорватии. Почему бы ей. не позволит себе осуществить эту мечту. Ей скоро стукнет восемьдесят девять, она бодра и здорова, не обременена наследниками. Однако, надо признать, что возраст начинает брать свое. Откровенно говоря, Мот уже не могла таскать свой багаж на маломальски приличные расстояния по жаре, даже несмотря на то, что всегда путешествовала налегке. Самолет, на борт которого она только что поднялась, Должен был перенести Мод из Гётеборга в Копенгаген. Там Мод присоединится к остальным членам группы, которая отправляется в путешествие мечты с компанией South африка Grand турс За стеклом иллюминатора все еще было темно. В лучах прожекторов аэропорта Ландветтер Мод различала большие мокрые снежинки, которые медленно кружась падали вниз. Они таяли, едва коснувшись поверхности земли. и оставляли на взлетной полосе мокрые пятна. Через три дня будет сочельник. Как хорошо убраться подальше от этого холода и предпраздничной суеты, думала Мот, и от этих упрямых полицейских. Мысль о двух полицейских, позвонивших в ее дверь три дня назад, заставила сердце Мот биться чаще. Она не ожидала снова их увидеть, так как искренне считала, что расследование прекращено. Высокую женщину, которая, насколько помнила Мод, была заместителем комиссара полиции, звали Ирен Хьюс Она с вежливой улыбкой попросила разрешения еще раз задать Мод несколько вопросов относительно неприятного происшествия в августе. За спиной Ирэн маячила молодая сотрудница, инспектор по имени Эмбла какая-то там, с совершенно непроницаемым лицом. Однако взгляд ее ясных голубых глаз буравил Мот с такой силой, что та невольно отступила на шаг. Полицейские тотчас приняли это за приглашение войти. И прежде чем Мот успела вымолвить слово, уже стояли в холле. Мот машинально задействовала лучшую из своих защитных стратегий. Прикинулась бестолковой старушкой. В тот же миг она поняла, что... забыла прикрепить один из фальшивых слуховых аппаратов, который использовала, когда желала притвориться глухой. Поначалу Мот растерялась, но потом решила, что это ей будет даже на руку. Образ умственно-неполноценной старушки от этого только выиграет. «Полиция? Зачем вы пришли? Что-то случилось?» встревоженно спросила Мот. Женщина по имени Ирен Хьюс успокоительно произнесла. «Нет же, «Ничего нового не случилось. Мы с инспектором Эмблей Нюстром просто хотим еще раз поговорить с вами об убийстве антиквара Уильяма Фратцена. Так как его тело было обнаружено в вашей квартире, мы хотели бы уточнить, быть может, вы смогли припомнить что-то еще». «Что? Какое убийство?» — Развился голос Мот. «Уильяма Фратцена, антиквара, здесь, в вашей квартире». Искусно добавив дрожание в голос, Мот оборвала ее. «Ну уж нет, я об этом даже думать не хочу, об этом ужасе!» Заместитель комиссара мило улыбнулась. «Может быть, мы присядем и поговорим спокойно?» Голос Ирен звучал дружелюбно, но Мот было не провести. Даже если доказательств у них не было, все равно эти полицейские подозревали ее в убийстве. Мот, по счастью, нащупала носовой платок в кармане своей старой, покрытой катышками шерстяной кофты зеленого цвета, и дрожащей рукой прижала платок к глазам. Затем, слегка всхлипывая, она проводила визитеров в кухню. Молча, такой же дрожащей рукой указала им на три венских стула, стоявших вокруг маленького круглого обеденного стола. Она не стала предлагать напитки. Не хотела, чтобы они почувствовали себя желанными гостями и задержались дольше, чем это было необходимо. Когда все трое устроились вокруг стола, Ирен Хьюс откашлялась и спокойно поглядела на Мод, которая тут же вновь промокнула глаза платочком. Почти полгода назад тело Фратцена было обнаружено в бывшей курительной комнате вашего отца, заговорила Ирен. В салоне Она называется «Салоном», — приглушенно пробормотала мод в платок. Прошу прощения, в салоне. Чтобы освежить память, сейчас я вкратце пробегусь по фактам, которые нам известны о событиях прошедшего августа. Все это здание было покрыто строительными лесами, а кое-где — декоративными полотнищами, так как предстоял ремонт фасада. Это, конечно, упростило задачу домушникам, Фратцин был в компании подельника, который вскарабкался по лесам и проник в кур... в ваш салон через приоткрытое окно. Затем подельник впустил Фратцина через входную дверь. С этим проблем тоже не возникло, потому что ключи висели в шкафчике, в прихожей. Преступники направились прямо в салон. Там они вместе принялись опустошать витрины с серебряными изделиями. Однако по некой невыясненной причине между ними возник конфликт. Подельник Фрацина атаковал его сзади. Когда впоследствии обнаружили тело, оно лежало на животе. На затылке Фрацина зияла обширная рана, нанесенная несколькими ударами. Орудие убийства валялось рядом с телом. Это была кочерга, которая прежде стояла у изразцовой печи. Фратцен упал головой прямо на решетку очага, и шпили решетки Прошив насквозь его глаз, проник дальше, в мозг. Согласно отчету судебного медика, смерть наступила мгновенно. Все факты указывают на то, что Фрадсон с подельником намеревались украсть коллекцию серебряных вещиц из витрин в салоне. На полу мы нашли большую сумку с несколькими предметами коллекции. Из ран на голове жертвы вытекло много крови, и посреди лужи мы обнаружили нечеткий след подошвы. Следы крови обнаруженные также на подоконнике и на строительных лесах за окном. Подельник покинул комнату тем же путем, каким в нее проник. После совершенного убийства он выскользнул через окно. Очевидно, он запаниковал, так как, по вашим словам, все ценности оказались на месте. Иран замолчала и поглядела на Мот, которая все это время энергично терла платком вокруг глаз и носа. Поняв, что никакой реакции не последует, заместитель комиссара вновь заговорила. «Этот подельник словно испарился без следа. Мы не знаем, кто это был». Мот тихо и неподвижно сидела на своем стуле. Однако за ширмой носового платка мозг ее работал на полных оборотах. У полиции появились новые зацепки. Она что-то упустила. Несмотря на все ухищрения, оставила следы своей ДНК. Лучше всего будет сохранять спокойствие и ждать. Вы смогли вспомнить, когда именно открывали окно в салоне? Что? переспросила мот, поднося руку к одному уху. И -Хьюс терпеливо повторила свой вопрос. Мот лишь покачала головой и что-то невнятно пробормотала в носовой платок. Вообще не можете вспомнить? Очередное отрицательное покачивание головой. Было бы очень полезно. если бы вы могли это вспомнить потому что открытое окно обеспечило злоумышленникам вход в вашу квартиру вход кто будет платить за вход спросила мот когда заместителю комиссара пришлось уточнить вопрос в ее голосе послышались отчетливые нотки раздражения прежде чем ответить мот несколько раз прочистила горло значит тогда они проникли «Через окно. Я не заходила в папину комнату. Ему не нравится, когда мы туда заходим. То есть я хочу сказать...» Мот выдавила из себя серию всхлипов и затрясла головой. До ее слуха долетел шумный вздох. Похоже, его издала молодая сотрудница. «Отлично. Чем раньше им все это наскучит, тем лучше. Простите, не хотели бы вы надеть свои слуховые аппараты?» или хотя бы один из них если я правильно помню в последний раз когда мы с вами беседовали у вас в каждом ухе было по машинке Вымученно вежливым тоном проговорила Ирэн Хьюс. слуховые ума не приложу куда они девались я искала должно быть шарлота взяла их нет конечно это не она она бы не смогла шарлота кто это а моя сестра Она на одиннадцать лет старше». «Одиннадцать лет? Ей должно быть около ста. Но она ведь не живет с вами? Она в каком-нибудь пансионате?» «Нет, она умерла. Тридцать девять лет назад. Двенадцатого ноября. Без тени сомнения отчеканила мот. Полицейские переглянулись и синхронно вздохнули. Однако Ирен Хьюз, борясь с собой, терпеливо продолжила. «Но вы ведь открыли это окно в какой-то момент до взлома?» Мот по очереди взглянула в глаза полицейских со страдальческим выражением на лице. «Когда я вернулась домой из сплита, в квартире было душно. Сплит — город в Хорватии. На улице стояла жара. Должно быть, я прошла по комнатам и открыла несколько окон. Только я не могу вспомнить, Дрожащим голосом вымолвила Мот. — И в салон заходили? — Не помню. — Может быть. Труп фрацина восемь дней пролежал на летней жаре. — Запах заставил вас искать его источник. И так вы обнаружили тело. — Ох, да! Не напоминайте мне об этом! — громогласно воскликнула Мот, подавляя рыдания. Затем она высморкалась так звучно, что между двумя старинными буфетами возникло эхо. Обе полицейских некоторое время молча за ней наблюдали. Потом снова заговорила Ирен Хьюз. «Вы помните, как звонили комиссару Персону три недели спустя после того, как обнаружили тело? Вы тогда внезапно вспомнили, что сталкивались с Фрацином на улице и обсуждали с ним коллекцию серебряных изделий вашего отца и упоминали в разговоре свое желание ее продать». «Правда?» — удивилась Мот, широко распахнув глаза. «Так вы сказали комиссару», — сухо отозвалась Ирен Хьюс. Мот постаралась придать себе озадаченный вид, хотя прекрасно помнила, зачем на самом деле ей понадобилось звонить комиссару Персону. Она переживала, что кто-то мог видеть ее вместе с Фратценом, когда Мот показывала ему серебряный кубок. Они тогда... Договорились, что торговец придет вечером посмотреть на всю коллекцию. Но этот разговор никто не мог слышать. Они стояли вдвоем на раскаленной солнцем улице возле его антикварной лавки. Но ведь кто-то мог заметить их издалека или увидеть в окно. — Да, значит, так и было. — Вы давали ему свой адрес? Э — Этого я не знаю, — засомневалась Мот. Вновь повисла тишина. и обе полицейских пристально уставились на Мод. Та с ужасом осознала, что ее и в самом деле подозревают, несмотря на то, что она подчистила за собой все следы. «Гад получил по заслугам», — подумала Мод внезапно ощутив прилив гнева. «Заявился сюда и пытался меня провести. Хотел выкрасть мое серебро, ничего не заплатив. Только вот убивать его Мод не планировала». он напоролся на ту решетку по чистой случайности. Мысли бурным потоком неслись в голове Мот, но она ничем не выдавала своего состояния. «Вы и в самом деле ничего не слышали той ночью, когда произошло преступление», — повысила голос Эрен Хьюз. «Не нужно повышать на меня голос. Я не глухая», — обиженно проговорила Мот. По выражению лица высокой женщины, сидевшей по другую сторону стола, Было ясно, что та очень хочет снова его повысить. Однако, сделав глубокий вдох, Ирен сумела совладать с собой. Прежде чем она успела повторить вопрос, Мод заговорила самым дрожащим голосом, какой могла изобразить. — Я вернулась из Хорватии во второй половине дня. Путь домой занял девять часов. Мне пришлось сделать две пересадки. Это ужасно неудобно. «Самолет из сплита вылетает рано, но...» Ее резко оборвала Иренхюз. «Нам все это известно. Меня интересует только то, что происходило после того, как вы вернулись сюда к себе домой». «Когда я вернулась домой, я вышла купить еды на завтрак. Я так всегда делаю, когда возвращаюсь после долгого отсутствия. В холодильнике ведь пусто. Я была в Хорватии, неподалеку от сплита». «Есть небольшой отель, в котором я...» «Это нам тоже известно». Вновь оборвала ее Ирен. «Правда? Это и в самом деле очень милый отель. Вы и хозяйку знаете, она...» Мот внезапно замолчала, словно утратив нить беседы. Заместитель комиссара выглядела так, словно уже смирилась со стилем общения старухи, а молодая инспекторша, сидевшая наискосок, продолжала упрямо пялиться на Мот. — Вы столкнулись с Фратсеном в тот момент, когда отправились за покупками? — задала свой следующий вопрос Эренхюз. — Так, должно быть, так оно и было, но я не могу вспомнить. Помощница комиссара тяжело вздохнула, прежде чем продолжить. — Ночью. Вы слышали что-нибудь необычное? — Нет. Я так устала. Дорога, жара. Я рано легла. Приняла таблетку снотворного, как обычно. Я принимаю их, даже если сильно устала, поскольку в противном случае я проснусь в два или в три часа ночи, а потом не смогу уснуть. Вот поэтому я постоянно принимаю снотворные. Это очень хорошие таблетки, которые мой доктор, мот ни разу за всю свою долгую жизнь, не принимала снотворного. У нее был отменный сон. Но полиции знать об этом было не обязательно. «Да-да, и слуховые аппараты вы тоже сняли». А потом вы три ночи провели у себя в квартире, прежде чем позвонить в спа-центр неподалеку от Варберга. Туда вы отправились в понедельник, а в пятницу вернулись домой. То есть отсутствовали пять дней. Верно. Очень достойный спа-центр. Рекомендую. Это... Но почему вы решили туда поехать так скоро после возвращения из сплита? О причинах такого решения... Мот уже рассказывала полиции полгода назад. Мот предположила, что сейчас они хотят подловить ее, если она решит изменить показания. Она наклонилась над столом и состроила полное отвращение мину. «Этот шум! Меня разбудил ужасный шум! Рабочие занимались ремонтом фасада, и я решила, что не хочу оставаться дома на неделе, потому что меня разбудил ужасный шум, совершенно непереносимый!» «И вы не обошли комнаты, не проверили квартиру, прежде чем уехать?» «Нет, в этом не было нужды. Я не заходила никуда, кроме двух комнат, которыми пользуюсь, и этой самой кухни», — отозвалась Мод, обводя вокруг себя трясущейся рукой. Ирен Хью окинула кухню быстрым взглядом, явно отметив старинную деревянную мебель начала XX века. «Насколько велика эта квартира?» — внезапно поинтересовалась Ирен. «Это не квартира», — высокомерно возразила Мод. «Разве?» «Ни в коем случае. Это апартаменты». «Ладно, насколько же велики эти апартаменты», — вздохнула Ирен Хьюз. «Около трехсот квадратных метров». Тем же высокомерным тоном отозвалась Мод. Полицейские переглянулись и практически одновременно поднялись из-за стола. «Нам хотелось бы еще раз взглянуть на салон». — попросила Ирен Хьюз. — Но там не на что глядеть. Ничего нет. Нам это известно. Но мы хотим посмотреть на то, что осталось. Мебель и ковер. — Ничего нет, — настаивала Мот. Она неслышно фыркнула, позабавившись взглядом, которыми наскоро обменялись сбитые с толку полицейские. Мот позаботилась о том, чтобы выражение ее лица не выдавало истинных эмоций. Друг за другом проследовали они по безмолвным залам, в которых стояла укутанная белыми чехлами мебель. На стенах кое-где висели картины, хотя светлые пятна на обоих намекали на то, что за долгие годы Мот успела продать часть коллекции. Салон располагался в другом конце апартаментов. Мот повернула торчавший из замочной скважины ключ и распахнула дверь. Жестом она пригласила полицейских войти. Они шагнули через порог, но дальше идти смысла не было. «Здесь пусто», — констатировала Ирен Хьюс. «Как я и сказала», — не удержалась Мот. Помещение выглядело голым. Никакой мебели, никаких картин. Исчез даже большой ковер с пола. Единственное, что оставалось на своем месте, тяжелые бархатные портьеры, которыми было убрано окно. На паркетном полу у изразцовой печи виднелись темные пятна. Там-то и была лужа крови, Натекшая с головы Фрацена. Большая часть крови, Однако, впиталась в ковер. «Куда делись все вещи?» Молодая инспекторша впервые подала голос. Мод даже не удостоила ее взглядом. «Проданы!» Все пошло с молотка. Гетеборгский аукционный дом. Это была чистая правда, За исключением одного полотна Андерса Цорна, Мод его очень любила. Она перевесила картину к себе в спальню. Мод знала, что картину можно дорого продать, но она и так неплохо заработала, продав серебряную коллекцию и все прочее, что было в салоне. Вырученных денег ей должно было хватить на несколько лет. Обе полицейских какое-то время неподвижно стояли, молча оглядывая голые стены и пол. Ирен Хьюс, Внезапно повернулась на каблуках и уставилась на Мот. «Это вы ударили Фрацина по голове?» «Вы не сошлись в цене? Он угрожал вам?» — деловито поинтересовалась Ирен. Мот почти ждала этого вопроса. Она ухитрилась изобразить на лице страх и для пущего эффекта всплеснула руками. «Но, милочка, я никогда не встречалась с ним у себя дома!» Я понятия не имею, как он оказался здесь, или как он... Я ведь и мухи не могу обидеть. Ужасно, что люди убивают животных. Я хоть и не из этих э, э, вега... вегатар... Э, совсем нет, но я считаю, что если бы люди сейчас стали есть мясо... Она замялась и обратила на полицейских смущенный взгляд. Внезапно заместитель комиссара ощутила сильную усталость. Утомленным голосом она проговорила. «Благодарю. Думаю, мы здесь закончили». В молчании они вернулись в холл. Ирен Хьюз с вымученной улыбкой поблагодарила мот за то, что та согласилась с ними побеседовать и пожелала той счастливого Рождества. Юная Эмбла вновь сверкнула на старуху своими красивыми глазами, но мот, это уже совершенно не волновало. «Все это произошло уже три дня тому назад», Однако Мот все еще слегка потряхивала от пережитого. Она надеялась, что полиция теперь оставит ее в покое, но ведь никогда нельзя быть полностью уверенной. Приятно было просто почувствовать себя недосягаемой для них в предстоящие несколько недель. Полет до Копенгагена занял всего час. Члены экипажа разносили еду, которая именовалась рождественским завтраком. Несъедобно. себя вынесла вердикт МОД. Она попросила принести два куска хлеба и не притронулась к содержимому судочков с завтраком. В аэропорту Каструп, аэропорт Копенгагена. До пересадки на рейс в Дубай нужно было переждать всего полчаса. Ланч на борту самолета авиакомпании «Эмирейтс» был уже совершенно иного класса, нежели недавний убогий завтрак. К трапезе Мот попросила маленькую бутылочку красного вина. После визита полицейских она чувствовала, что это ей необходимо. После того, как Мот опустошила бутылочку и справилась с десертом, нежной малиново-черничной паннакоттой ей принесли кофе и мягкое шоколадное печенье. «Даже перекус у них, что надо», — подумала Мот. «Или все дело было в коньяке?» Начинать путешествие в Южную Африку с красного вина и кофе с коньяком уже за ланчем показалось Мот хорошим предзнаменованием. Счастливым, чего уж там. Сытая и довольная, Мот откинулась на спинку кресла. Короткий отрезок пути из Гетеборга в Каструп она летела в экономе, но остальную часть долгого путешествия Мот решила провести в бизнес-классе. Это обошлось ей в целое состояние, но, похоже, действительно стоило того. Спать в самолете, вытянув ноги, было чудесно. Прежде мот, никогда себе такого не позволяла. Шум голосов вокруг убаюкивал, и мот расслабилась. Мысли ее стали рассеянными, и она стала проваливаться в сон. Несмотря на собственное сумеречное состояние, внезапно сквозь полудрему, Мот услыхала спор пара пассажиров, сидевших позади. Они тихонько припирались по поводу забытых беговых кроссовок. «Почему ты меня не спросил? Они же стояли в котельной!» — возбужденно шипела женщина. «И в голову бы не пришло!» — коротко отозвался мужской голос. Мот встрепенулась, услышав слово «котельная». Дальнейший ход беседы потонул в гуле других голосов, но слово, которое заставило Мот стряхнуть сон, Продолжала эхом отдаваться у нее в голове. Котельная. Подвал. Угольный подвал. Мальчишки в угольном подвале.